У канавки две козявки продают ежам булавки, А ежи-то хохотать все не могут перестать. Эй, вы глупые козявки, нам не надобны булавки, Мы булавками сами утыканы.